Был ли поход на Рим? Если так, то что же делать? Отправляться обратно? Для людей, которые перенесли столько тягот, такая перспектива, конечно, была неприятна. Значит, им следовало предложить новую цель. Опиан последующие события описывает с большими умолчаниями. Спартак со 120 тысячами пехоты поспешно двинулся на Рим. Он приказал сжечь весь лишний обоз, убить всех пленных и перерезать ючный скот, чтобы идти налегке. Перебежчиков, во множестве приходивших к нему, Спартак не принимал. Здесь Опиан, ничего не сказавший о сражении с Кассием, сводит воедино данные, приводимые другими историками. Он утверждает, что победа над консулами привела новые отряды, доведя войско до умопомрачительной цифры в 120 тысяч человек. Если она верна, то требует некоторых оговоров. Допустим, что в консульской армии погибло 40 тысяч человек. Тогда Спартак имел вооружение для такого же числа воинов. Следовательно, он мог в лучшем случае удвоить количество пехотинцев в легионерском вооружении. Остальных, еще около 40 тысяч человек, он мог довольно плохо вооружить теми средствами, к каким прибегал в начале восстания. Таким образом, настоящую экипировку имела не более 2-3 армии. К тому же, настоящую тренировку прошло не больше половины войска, а новые отряды на марше, не прерывавшимся несколько месяцев, подготовить было трудно. Вот почему, очевидно, Апиан утверждает, что Спартак больше никого не принимал. В это время, видимо, конец весны, лета 72 -го года, новые люди всякого происхождения подходили то и дело, но из-за недостатка провианта и оружия ему приходилось отсылать их. Эта подробность представляет интерес для расшифровки намерений Спартака. Он не только не поднимает знамени освобождения всех рабов, но и не принимает тех, которые ему не нужны. И еще одно у Опиана бросает тень на образ Спартака-гуманиста. Он, не смущаясь, уничтожает пленных. Сначала он истребил 300 пленников, а теперь устраивает новую бойню. Скажем снова, не стоит удивляться поступкам, которые нам кажутся варварскими, но в древности были вполне обычными. Эти пленные мешали новому плану Спартака поспешно двинуться на Рим. Такой внезапный поворот удивителен. Прежде Спартак демонстрировал замечательное упорство, чтобы достичь Альп. Почему же после побед над двумя консулами и проконсулом он изменил планы? Очевидно, похода на Рим желали, особенно враждебно настроенные к нему, италики. Нельзя сказать, разливом Липада был вызван поворот или желанием италиков, которые в армии рабов составляли большинство. Между тем Спартак, который до тех пор всегда проявлял большую осторожность, вероятно понимал, что взять Рим нельзя. У него не было осадных машин, и никто в его войске не умел штурмовать города. Одно дело выковать меч или сколотить щит, но чтобы изготовить баллисту, скорпион или осадную башню, нужно гораздо больше умений. Кроме того, новая цель, возможно, была указана для того, чтобы успокоить часть войска, с сильно разочарованную невозможностью перейти пад или отказом остальных идти дальше. Еще объявление о походе на Рим могло перепугать самих римлян, причем настоящие намерения фракийца оставались неизвестными. Так или иначе, несомненно, что именно в этот момент Спартак убил пленных, видимо легионеров проконсула Кассия, взятых в последнем сражении. Прослышал ли он, что войска из Испании двинулись против него? В самом ли деле хотел он идти на Рим? Есть ли у такого утверждения основания, или это просто выдумка римлян? Такая возможность вполне правдоподобна, ввиду их наследственного страха, что вражеское войско опять нападет на Рим, как во времена Бренна или Ганнибала. Трудно сделать выбор между этими предположениями, но есть деталь, по которой странен выбор Спартака. После того, как он сжег Аббос и убил животных, чтобы идти быстрее, следовало ожидать, что он пойдет самой короткой дорогой. Ему нужно было бы перейти Апеннины с севера, двинуться к Луке и побережью Теренского моря, а дальше по Аврелевой дороге вдоль берега прямо к Риму. Но Спартак избрал другой путь.